Глава 51. «Но ты не можешь бросить меня. Я беременна». «Нет, ты не беременна». «Марат, клянусь тебе, я беременна. Я узнала две недели назад, но не знала, как сказать». «Наоми, прекрати комедию. Ты не беременна. А если и беременна, то не от меня». «О, я знаю». «Что ты думаешь? Это и для меня был сюрприз. С презервативом, с таблетками. Как это возможно, да? Но ты видишь, сам Бог захотел, чтобы у нас родился сын». «Сын?» «Я чувствую, это будет сын». «Хорошо. Аптека работает. Я отправлю Армана, он купит тест. Посмотрим». «Арман!» крикнул Марат, подойдя к двери. «Милый, ты мне не веришь?» «Честно говоря, нет». Глаза Наоми заблестели. Она красиво и не очень естественно заломила руки. «Как можно строить отношения, если ты мне не веришь? Конечно, если нет доверия, что тут сказать? Но знаешь, лучшая стратегия — это нападение, да?» Мне тоже про тебя рассказали кое-что. Ты и тут времени не терял. Наоми, давай попробуем очень цивилизованно расстаться. Мы не будем вместе. Все. Точка. Это из-за этой шлюхи? Скажи честно. Так, все. Я приготовил тебе деньги, они вон там на столе. Возьми. Тебе хватит, чтобы снять квартиру и на первые пару месяцев. Потом что-нибудь придумаешь. Что-нибудь придумаю? Что я могу придумать? Взвизгнула Наоми. Нет, знаешь что? Я не отдам тебя. Не отпущу, и все. Наоми бросилась на пол к входной двери и легла перед дверью. Хочешь уйти? Переступи через меня. Это какой-то ритуал? «Перестань, ты смешна!» «Давай, переступи через меня, если сможешь!» «Я отправляю Армана в аптеку, или историю с беременностью мы забудем как неудачную шутку!» «Марат, я умру без тебя! Я покончу с собой, слышишь?» «Хорошо, только не режь вены, кровь плохо отмывается!» Усмехнулся он, спокойно перешагнул через нее и вышел из каюты. Наоми вскочила и бросилась за ним. «Марат, тебе что, все равно?» «Мне не все равно», — поднимаясь по ступенькам в кают-компанию, ответил Марат. Наоми же семенила за ним. «Но вместо того, чтобы сохранить хорошие отношения, ты делаешь все, чтобы оставить о нас плохие воспоминания». «Но я люблю тебя!» Марат остановился, повернулся к ней. «Наоми, я могу предложить тебе только дружбу. Будем дружить, вместе пить вино. Я стану обсуждать твоих мужей и советовать, как выгоднее развестись. А ты будешь сплетничать о моей жене, и это может длиться...» — Следующие сто лет. Только дружба. Принимаешь или нет? — Да, — покорно согласилась Наоми. — Не грусти. Уже через месяц ты снова будешь на коне. Он поцеловал ее в лоб и вышел на палубу. — Но и этой шлюхе ты тоже не достанешься, — вслед ему прошептала. Наоми.